Глава 161. Публичный враг Империи. Часть 2. Крокто ожидал имперскую армию в окрестностях леса Натальи. Даже он не мог справиться с настолько огромным войском, а потому местом предстоящего сражения выбрал лес. Он решил, что будет вести партизанскую войну. Если видимость будет ограниченной, а солдаты будут вынуждены отбиваться еще от монстров, то ему будет вполне по силам противостоять им. Конечно, всё это было при условии, что в расположении врага не будет таких людей, как Адондатор. Держа в руках убийцу Ограф, Крокто вспомнил свой поединок с Адондатором. Это было хорошее испытание. Крокто понял, что высочайший уровень владения мечом Адондатора был результатом терпения и тяжелейшей работы. Этот человек оттачивал каждое свое движение, пока его мечи не рассыпали страху от изношенности. Он был словно одержим чем-то. Когда Крокто увидел Адандатора, ему вспомнился Хойтс. У этого рыцаря было некоторое сходство с Хойтом, который повторил одни и те же движения сотни тысяч раз. Таким образом, если император приведет сюда несколько таких рыцарей, как адандатор, крокта может и проиграть. Вольтар! выкрикнул он и нанес удар: На дереве осталась мелкая царапина. Крокта махал своим мечом, словно сумасшедший. Каждый его взмах грозил разорвать дерево в щепки, но, несмотря на его энергичные движения, дерево получило лишь незначительные повреждения. Это была максимальная степень контроля. Он дотрагивался до древесной коры с самым краешком лезвия, после чего отводил его назад. Вскоре Крокто опустил меч и, глубоко вздохнув, поднял глаза к небу. В густых кронах деревьев, закрывавших собою небо, пряталось несколько ворон, которые смотрели на него сверху вниз и каркали. Присутствие ворон — одновременно и хороший знак и плохой. В Южной Корее карканье ворон считалось плохим предзнаменованием, в то время как на Западе это сулило удачу. Если так, то к добру ли приход этого гостя? Крокта обернулся. К нему направлялся человек, которого он совсем не ждал увидеть. «Давно не виделись», – произнес мужчина с мечом в ножнах. Это был Адандатор. Правда, одет он был не как рыцарь. «Как дела, орк? Меня зовут Крокта, – усмехнулся Крокта. Хоть он и победил Адандатор в бою один на один – Тот, безусловно, был достойным противником. Они узнали уровень друг друга, а потому между ними возникла неизвестная связь. Они уважали друг друга даже несмотря на то, что рано или поздно могли вновь сойтись в бою. «Зачем ты пришел? Разве твое место не возле Императора?» «Я ничем не обязан Императору!» Ответил адондатор. За его спиной был мешок с вещами. Очевидно, это было все, что он взял с собой в дорогу. Я пришел, потому что у меня есть просьба. Просьба? Да, просьба! Ответил рыцарь, подойдя к орку. Расскажи мне о своем мече. Крокто посмотрел на дондатора, ему было понятно причины, по которой рыцарь захотел увидеться с ним. Это было из-за света, который позволил Крокте одолеть дондатора. А затем Крокто сжал кулак и КА! А Дондатор подлетел вверх, после чего врезался в дерево и упал на землю. Удар Крокта оглушил его, тем временем Морг направился к нему. Я не верю тем, кто нарушает обещания! произнес Крокта и, поставив свою ногу на грудь рыцаря, надавил. Прочь, с моих глаз! Приказал ему Крокта и сплюнул на землю. Они договорились провести честный поединок, на кону которого стояла свобода Аласта. Крокта победил, однако Ласта все равно была опустошена. После этого Крокто решил уничтожить империю. Крокто постепенно усиливал давление, а Дондатор больше не мог сопротивляться, и его тело начало дрожать. Рыцарь понимал, что в любой момент может быть раздавлен, однако просто улыбнулся и посмотрел на Крокто. «Наверное... Ты злешься! Как ты догадался? Я объясню! Все дворяне выступали против вторжения Валасто. «И?» Прищурился Крокто. И я тоже был против. Тогда почему-то не остановил его. Проклятые звездами! И Император позволил им действовать на свое усмотрение. И тогда я понял, империя сошла с ума. Теперь это лошадь, которую уже не остановить, я не могу отменить решение императора. Крокто убрал ногу с груди Дондатора, и тот с трудом поднялся с земли. «Империя и Император не имеют никакого отношения к тому, почему я здесь. Я хочу знать о твоём мече!» «Я тебе не верю», — отвернувшись, произнес Крокто. «Я предоставлю тебе информацию!» — прокричал Адондатор. «Я расскажу тебе про Империю все, что знаю. Это необходимо, если ты хочешь сразиться с ними!» Крокто повернулся к нему. «Теперь ты заинтересован? Почему ты зашел так далеко? Разве я уже не сказал?» Я хочу узнать, что собой представляет твоя техника владения мечом. И все? И все! Ответил Дандеттер, обнажая свой меч. Это действительно все. После нашего поединка я едва могу держать меч. Когда я поднимаю его, ты появляешься перед моими глазами и блокируешь все мои движения. Я схожу с ума. Прошу, дай мне ответ! Это меня не касается. Ну а какие причины тебе нужны еще, Крокта? Я говорю абсолютно искренне! Кроктер рассмеялся. Это был глупый и наивный парень. Крокте даже стало любопытно, почему такой человек стал лучшим талантом империи и достиг такой вершины. А затем Крок такое-что понял: Адандатор не был талантливым. В нем не было какой-то таинственности, и ему не помогали сторонние силы. Он просто был одержим. Он не мог нормально дышать, пока не получал то, что хотел, а хотел он всего лишь одно. Улучшить свое владение мечом. Если в этой империи такие же сильные рыцари, как ты? Нет. Граф Бендекер вышел на пенсию, а остальные не соответствуют моему уровню. Некоторые капитаны рыцарских подразделений достигли вершины мастерства, но не более того. крок -то поднял свой двуручный меч. Чего хочет император? Межрасовой войны? Я не знаю. Они раскрывают своих планов дворянам. Вокруг раскустарник. Это было неблагоприятное поле битвы для Крокте, который использовал двуручный меч. Однако ему было все равно «Тот, кто не сможет убить своего противника, сам станет мертвым воином». Крокта понимал, что ситуация, в которой ему придется сражаться, не всегда будет благоприятной. Думая об этом, Крокта взмахнул своим мечом, а Дондатор тут же выставил блок, и два каленка встретились друг с другом. «Какое положение в Империи занимает клан Небо и Земли?» «Проклятые звездами! Мечи вновь столкнулись. Постепенно их атаки достигли области вершины мастерства. В тихом лесу появился вихрь неуловимых движений. Огромный меч Крокта крушил деревья, стремясь достать тело Адандатора, в то время как рыцарь отчаянно блокировал его удары. «Ты собираешься просто защищаться?» Адандатор не мог атаковать. Все было точно так же, как и когда он пытался привести воображаемое сражение. Крокта продолжил блокировать его... не позволяя ему нанести ни одного удара. Они находились под покровительством герцога Кристиана, но теперь сблизились с самим императором. Человек по имени Ромель отлично справляется с командованием в битвах. Даже я вынужден признать его способности. И как именно он это делает? Ему каким-то образом удается превращать глупцов в хорошо обычных солдат. Я еще никогда не видел такого командира. Несмотря на то, что в прошлом он прошел через несколько войн, «Его навыки просто удивительны! Крокта кивнул. Всем этим чудесам Роммель был обязан классу маэстра войны. Насколько он знал из телепередачи средств массовой информации, Чой Хансу наблюдал способностью усиливать солдат, полностью контролировать их, а также искоренять из их сердец любые страхи. На этот раз император даже предоставил ему отряд рыцарей. Будь осторожен! Ясно. Элитные рыцари под командованием Руммеля могли добиться умопомрачительных результатов. Крокта -то снова толкнул от себя Адондатора. Рыцарь был порядком озадачен. Он думал, что когда он вновь встретится с этим орком и сойдётся с ним в бою, то всё встанет на свои места. Однако это было не так. Адондатор мог действовать только пассивно. Он не смел размахивать мечом против Крокты, поскольку ему казалось, что это сродни пытаться сдвинуть с места гору. «Неужели ты стал ещё сильней?» Усмехнулся Дондатор. Немного. После победы над дондатором, Крокта получил некоторый опыт в героической сфере. Благодаря этому его навыки увеличились, а потому сейчас ему было относительно легче сражаться с этим рыцарем. От досада Адондатор скрипнул зубами. Как бы он ни пытался, он ничего не мог сделать. Покажи мне! Обратился к нему Адондатор, сделав шаг назад. Даже сейчас я не могу нормально сражаться. Этот свет! «Что это такое?» «Это...» Начал было говорить Крокто, сделав напыщенный вид, после чего совершенно бесстыдно заявил. «Я не знаю». а «Просто так получилось. Я не могу проделать этот фокус снова». Так все и было. С того раза Крокто больше не смог повторить этот прием. Это была сфера, в которую ему удалось лишь на мгновение заглянуть. «Что?» ошеломленно переспросил Дондатор. «В самом деле...» В самом деле. Лицо рыцаря перекосилось. Значит, я был побежден техникой, которая у тебя получилась по чистой случайности. Верно, ты был побежден. Что? Это было его первое официальное поражение. Да еще и перед лицом самого императора. Он проиграл важное сражение, от которого много чего зависело. Однако все это оказалось обычным совпадением. На самом деле Крокто не обладал этой потрясающей способностью. <смех> <смех> Внезапно рассмеялся Адондатор, после чего поднял меч и бросился вперед. Ах ты наглый грязный орк! Вот ты раскрыл свою истинную природу двуличный ублюдок. Подняв меч, заявил Крокта: Я решил тебя проверить и не ошибся. Ха? Я могу это использовать! Адондатор замер на месте. Правда? Еще какая правда! Адондатор прокашлялся, а затем произнес «Я слишком борно отреагировал. Приношу свои извинения. Такого больше не повторится». В этот момент кулак Крокта ударил его в живот. Ах! Снова пытаешься меня обмануть? Хитрый какой! Гад!» «На самом деле я соврал. Но даже с учетом этого, ты все равно ниже меня, Адондатор!» «Ах ты, скотина!» Адондатор отбросил в сторону меч и побежал к Крокте, который тоже откинул убийцу Огров. Рыцарь бросился на орка, и два противника какое-то время продолжали бороться, нанося удары кулаками в лица друг друга. Это была самая настоящая неприглядная собачья возня между самым сильным рыцарем Империи и орком-воином, который однажды уже победил его. «Подожди! Подожди минутку!» Крокто был сверху. «Подожди минуту!» «Что?» Крокто остановил кулак и посмотрел вниз, а Донтетор выставил перед собой обе руки. «Я проиграл! Не бей меня по лицу! Я сдаюсь!» «Хорошо, что ты это признаешь. Ухмыльнулся Крокте и начал вставать. Однако в этот самый момент Адандаттер схватил кусок земли и бросил его прямо в лицо Крокте. Повелся! Крокте начал протирать глаза, рыцарь что из силы бросился вперёд и повалил орка на землю. Несмотря на разницу в размерах, Адандаттер тоже был весьма крепкого телосложения. И вот теперь его кулаки начали немалимо опускаться на лицо Крокте. «Ха! Как трусливо! Это не так!» Подобными методами не брезговали даже рыцари. Кроме того, Дандетер был хорош в рукопашном бою. Он выбросил вперёд свой кулак, и как только Крокте выставил блок, он нанес ему удар локтем в ухо. «Тебе конец!» В тот момент, когда он собирался сломать Крокте челюсть, орк исчез. «Что за...» А спустя мгновение Крокто схватил его сзади. Подожди, подожди минутку! Это мошенничество! Разве мы договаривались о каких-то правилах? Предполагалось, что мы будем использовать только кулаки! Эй, это же камень! Я умру! Тело Крокто тряслось от смеха. Ха-ха-ха! Тогда умри! объявил Крокто и начал стремительно опускать тело адандатора головы по направлению к огромному валуну. — завопил рыцарь. Его незащищенная голова вот-вот должна была столкнуться с твердой породой. Но перед тем, как его череп раскололся бы, а тело превратилось в безжизненный труп, Крокта остановился и спокойно опустил перепуганного рыцаря на землю. Адондатор молчал. Что, страшно? Ты там не обмочился? Тишина. Эй! окликнул его Крокта. Адондатор продолжил молчать, а по его лицу текли слезы. Ты обблюдочный орк! Адондатор взмахнул кулаком, но не попал. Лучший рыцарь Империи Плакса! Я тебя убью! Орки не боятся, Плакс! Ты СОКИН Сын! Завопил Адандатор, после чего схватил свой меч, лежавший на земле, и бросился на Крокто. Он мгновенно вошел в героический мир и атаковал Крокту. Крокта тоже погрузился в этот мир и заблокировал удар. Нити причин и следственных связей переплелись, но в конце концов Адандатор отбросила назад. Крокта был более опытным в использовании героического мира по сравнению с адондатором. «Эй!» – произнес Крокта, галяя на рыцарю сверху вниз. «Мерзкий орк! Ну как? Теперь ты можешь поднимать против меня свой меч?» Внезапно Адандатор осознал, что сделал мгновение ранее, и его глаза полезли на лоб. «Ты узнаешь, что представляет собой этот свет?» «Если будешь продолжить тренироваться, а что касается твоей проблемы, ты просто боялся!» Усмехнувшись, пояснил Крокто. «Бред какой-то! Мы люди, которым нравится использовать наши кулаки, и мы всегда поднимаемся, если кто-то сбил нас ног. Не забывай про это!» «Это просто слова!» — произнёс Дондатор, после чего закрыл глаза и рассмеялся. «Мерзкий орк, который специализируется на обмане», Говорит какие-то глупости. А это напоследок. Крокто сгреб в ладонь землю и бросил ее в лицо ондатора. От Отплёвываясь, рыцарь продолжил проклинать Крокту и всех орков на свете. Тем временем со своего задания вернулись члены фан-клуба Хвала Орку и обнаружили хохочущего Крокту и человека, лежавшего на земле.